Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка третья. Ты кажешься очень вкусным. Глава сорок пятая. Обратное направление. О, да ты должно быть потрясающий человек, раз вспомнил такую важную информацию. Саркастически отметил Ю Хо. Ты всегда такой? Какой Циндю притворился, что думает, а затем принялся лениво объяснять: "Ну, чтобы кого-то разозлить, например, меня. Ты даже готов заступиться за кого-то, кого ты не знаешь, например, за наблюдателя А". Если честно, это так по-детски. Уж какой есть, фыркнул Юхо и натянул воротник повыше, пытаясь защититься от холода. На острове дул такой холодный ветер, что из-за него немело лицо. Разговаривать в такую погоду – задача не из легких, так что двое мужчин молча продолжили свой путь. В установившейся звенящей тишине казалось, было что-то не так. Юхой сделал еще пару шагов, прежде чем понял, что же именно его беспокоит. Не было слышно шума волн. пока они плыли на кораблике, море нище одна штормило, но как только они сошли на берег, шум волн тут же прекратился. Что не так? спросил Циндю, заметив, что Юхо остановился. Море заковано в ольдах. Так как же по нему проплыл кораблик наблюдателей? В условии задачи ясно сказано, что три голландских торговых судна застряли на этом острове на целых 8 месяцев из-за того, что море сковало льдом. Ни о каком отплытии не шло и речи, пока не наступит потепление. Первый помощник упоминал, что на торговых кораблях были ледокольные установки, которые легко справлялись с небольшим слоем льда, но здесь лёд был очень толстым и покрывал большую площадь. Так что все три ледокольные установки пришли в негодность. А вот маленький кораблик с наблюдателями спокойно проплыл по морю и при этом даже не сбавлял скорость. Как же я сразу этого не заметил? подумал Юхо. На корабле наблюдателей есть какие-то ледокольные приспособления? спросил Юхо. Как наблюдатель Цинцзю должен был знать всё об экзаменационных центрах и работе наблюдателей? В этом вопросе он был ходячей энциклопедией. — А что, хочешь их украсть? — спросила ходячая энциклопедия. Осознав, что его раскусили, Юхо даже и не пытался скрытничать. — Нельзя? — Не то чтобы нельзя, просто никаких ледокольных установок нет. Кораблю наблюдателей не нужны никакие приспособления, чтобы разбивать лед. — Ага. «Да к тому же, если бы они там были, ты бы услышал, как они работают». Ранее 922-й сказал, что наблюдатели не получают никаких особых условий. Но это не так. К примеру, их корабль спокойно себе плавает по морю. Когда по морю плывет корабль наблюдателей, лед исчезает, превращаясь в обычные волны. «Разве ты еще этого не понял?» Система с радостью обеспечит наблюдателей всем необходимым, только бы они вовремя добирались до экзаменующихся. Особенно, если речь идёт о наказании, пояснил Циндзю. Тогда, может, можно будет провести торговые суда вслед за кораблём наблюдателей? Юхо принялся обдумывать эту возможность. Казалось, Циндзю мог читать мысли этого великого мастера. потому что он зажег фонарик на телефоне и посветил вокруг себя. «Не трать попусту энергию. Оглянись, как только корабль уплыл, все тут же снова сковало льдом. Они не успеют отплыть». И действительно, вокруг был сплошной лед, как будто никаких волн тут не было и в помине. «Ну что же, так тому и быть». И Юхо отбросил эту мысль. Наблюдатели даже и не подозревали, как близки они были к тому, чтобы стать проводниками для торговых кораблей. В пещере все были заняты делом. Дров, принесённых великими мастерами, хватило бы, чтобы тут же решить проблему с обогревом. Однако никто не собирался впустую тратить такой драгоценный ресурс. Они сложили древесину в самое сухое место, которое только смогли найти. и принялись разламывать дрова на более мелкие части к ним даже присоединились стема реки у которых были незначительные раны необходимо было не просто развести костёр но также обустроить всё так чтобы дым выходил из пещеры а не застаивался а кострище не разрушилось вскоре экзаменующиеся развели несколько костров в большой и маленькой пещере в результате Помещения стали значительно теплее и светлее. Моряки высушили одежду, волосы и сами согрелись. Даже их раны и те стали выглядеть значительно лучше. У всех присутствующих поднялось настроение, когда они расселись у костра. Несколько членов экипажа, включая капитана корабля, все еще были в бессознательном состоянии. У Ли каждый час проверяла их раны и мерила температуру. Шу-Сюэ помогала ей в этом, как могла. Благодаря беременности моряки не видели в Шу-Сюэ угрозы, а потому больше доверяли ей, чем всем остальным. Даже ледышка У-Ли и та разговаривала с ней больше, чем со всеми остальными. Пока остальные экзаменующиеся и моряки грелись у костра, У-Ли неожиданно спросила Шу-Сюэ. «А у этих твоих друзей, у них что?» Какие-то проблемы с мозгом? Девушка задала этот вопрос максимально вежливо. Вот только он всё равно прозвучал так, будто она проклила их три раза. Ну, они об этом не упоминали, рассмеялась Шусюя. А что? Просто они ведут себя странно. Вообще-то я не так уж и долго их знаю. Мы прошли вместе через два экзамена, так что я знаю их постольку-поскольку. «Может, сама их спросишь об этом?» Если честно, Шу-Сюи не считала, что эти двое мужчин страдают от каких-то болезней с головой. Просто они – храбрые, импульсивные и совершенно безрассудные. Да к тому же, какая вероятность того, что оба человека с вмешательством в работу мозга оказались в одной группе? Но это только она так думает. А ведь она же не доктор. А вот у Ли – врач. Наверное, у нее есть какие-то основания что-то подозревать, если она задала такой вопрос. Однако Шу Сюэ не хотела делать преждевременных выводов о состоянии ментального здоровья двух великих мастеров. Хотя… А что, если у них и правда что-то с головой? А остальные этого как-то и не заметили. Посмотрим. Может, это просто моя профессиональная привычка? «В каждом видеть болезнь. Возможно, я просто чересчур чувствительна», – прошептала У Ли. Когда Ю Хо и Цинь Цзю наконец добрели до пещеры, многие уже закончились делами и легли отдыхать. Некоторые похрапывали у костра, некоторые ворочались туда-сюда, пытаясь устроиться поудобнее. Шу Сюэ клонила в сон. вцепившись в чемодан, который ей доверил Юхо, девушка отчаянно пыталась бодрствовать. Юхо и Циндзю еле слышно подошли к ней поближе, и девушка тут же взбодрилась. Вы наконец-то вернулись. Я считала время, и прошло уже больше 3 часов. Я боялась, что произошло что-то плохое. Я уже хотела идти вас искать, но меня остановили. в их разговор вмешался первый помощник. Ночью снаружи небезопасно. Я не мог позволить девушке рисковать собой. Теперь, когда эти двое вернулись, пойдём, закроем вход, позвал он парочку помощников. А вы постарайтесь отдохнуть, обратился он к двум великим мастерам. Постарайтесь поскорее заснуть, чтобы вы не проснулись, если ночью Что-то произойдёт. Услышав это, чтобы вы не проснулись, Циндзю многозначительно взглянул на Юхо. А тот лишь сел поближе к костру и вытянул ноги. Я посторожу. Ты выспался в комнате заключения? Если нет, то можешь поспать, а я послежу за обстановкой. А то вдруг ты уснёшь. А спишь ты гораздо крепче меня. Под пристальным взглядом Юхо Цинзю сделал жест, мол, закрывает рот на замок, затем закутался в куртку и закрыл глаза. Убедившись, что надоедливый наблюдатель спит, Юхо принялся лениво окидывать людей взглядом. Вдруг он остановился на парочке мужчин, сидевших впритык друг к другу. Их слегка трясло, их лица были бледны, а один из них нервно кусал ногти. и, казалось, вот-вот потеряет сознание. Юхо узнал этих двоих. Одного звали Чэнь Фэй, а другого Хуань Джуй. Их общее число баллов составляло 11, что на 6 баллов меньше, чем у Юхо и Цинь Цзю. На данный момент эта парочка была на последнем месте в ранговой таблице. Сегодня они старались как могли. Они везде искали ветки, даже обыскали торговые суда в поисках дров но их усилия не принесли больших плодов если ничего не изменится то в полночь именно они первыми понесут наказание за смерть членов экипажа кораблей и хотя никто не знал каким именно будет наказание и что это вообще значит понесут ответственность за смерть членов экипажа Эти двое предполагали, что ничего хорошего их не ждёт, а может даже им придётся поплатиться жизнью. Так что сейчас они с ужасом ждали вынесения приговора. В тишине было слышно тиканье часов. Это были часы первого помощника, которые отображали экзаменационное время. В 23:57 в пещере громко зазвенел колокольчик. Все тут же проснулись. и принялись перешёптываться. Пришло время. Чёрт, напугали меня до смерти. Принялся жаловаться, дили, потирая глаза, чтобы проснуться. Мне показалось, что прозвенел звонок в универе, а я как раз опоздал на начало вступительного экзамена. Тебе не показалось? Звонок и правда прозвенел. Напугал меня до смерти. Добавил один из экзаменующихся. «Но почему именно звонок? Меня пугает этот звук!» Пробубнел Ди Ли. Проснувшись, Цинь Дю как раз тер глаза, как вдруг кто-то потрепал его по плечу. «А?» Юхо кивнул в сторону стены с мертвым кроликом. «Идет перерасчет баллов!» Не успел он это произнести, как в пещере раздался хриплый голос мертвого кролика. «А?» До полуночи осталось 2 минуты 21 секунда. Сейчас начнётся ежедневный перерасчёт баллов. Сегодня экзаменующиеся смогли заработать баллы двумя способами. Первый лечить членов экипажа, второй найти дрова, чтобы обогреть пещеру. Баллы рассчитываются так. За лечение моряков даётся 6 баллов. в том числе 2 балла за предоставление лекарств. 4 балла за диагностику и лечение. За обогрев пещеры насчитывается 8 баллов, в том числе 5 баллов за нахождение дров, 1 балл за колку дров, 2 балла за безопасное разведение костра. Постепенно таблица рангов начала меняться. Ю Хо и Цин Дю предоставили лекарство и нашли дрова, так что они получили 7 баллов. Общее число баллов сразу поднялось с 17,25 до 24,45. В итоге два мастера вошли в топ-4. Шусюэ и Ули заработали 4 балла за диагностирование и лечение моряков. Они также переместились в таблицы на две позиции вверх. Остальные, включая Ди Ли, хоть и искали дрова, однако заработали всего по одному баллу. Система посчитала их труды недостаточными. Тем же, кто рубил дрова, было добавлено по два балла. Чэнь Фэй и Хуань Жуй получили четыре балла. Теперь вместо одиннадцати баллов у них было пятнадцать, что впрочем никак не повлияло на ситуацию они всё равно остались на последнем месте на парней было страшно смотреть их лица исказило гримаса ужаса в этот момент снова заговорил мёртвый кролик "было рассчитаны сейчас начнётся подсчёт бонусов и штрафов сегодня экзаменующийся получит наказание за одну провинность" нарушение экзаменационных правил и разрушение корабля системы ведётся перерасчёт баллов разрушение корабля системы привело к его полному уничтожению поскольку корабль не подлежит восстановлению это нарушение входит в категорию серьёзные с нарушителей будет снято 10 баллов и снова таблица на стене изменила вид. Баллы Юхо и Циньцзю рухнули с 24,45 до 14,45. Похоже, два великих мастера пошли в обратном направлении и вместо того, чтобы взлететь вверх, рухнули вниз. За сегодняшний день после всех усилий они в общем итоге заработали минус 3 балла и сместили с последнего места Чэнь Фэя и Хуань Жуя. В пещере воцарилась гробовая тишина.